Маски и марионетки. Заклинание обладания, требующее изготовления особых масок, изобретено в заточении дочерью госпожи Маларкой Дашини. Это заклинание преодолевает способность человека владеть своим телом, изгоняя его в промежуточную сферу, где он вселяется в тело какой-либо сущности, более не обладающей собственным «я». Например, сброшенной оболочкой демона, переместившегося в более подходящую для него форму. Пока маска остается в целости, ее носитель может пользоваться телом того существа, которое представляет маска. Технически такое переселение может быть и постоянным, однако материал, из которого изготовлена маска, рано или поздно разрушится, и было бы воистину постыдным деянием, если бы кто-либо сознательно выслал другого в место обитания, для него неподходящее, Так что уж лучше оно все же будет временным.